Глава шестнадцатая. Нора лежала на асфальте, закрыв лицо руками. Ратник прижимал к груди искалеченную вороном руку. Оружие валялось недалеко от него, а рядом сидела птица, направив на предателя рога. Як и Стас молчали. Девушка застонала и села. Из-под пальцев сочилась кровь. Она медленно отняла руки от лица и посмотрела на Ратника. Ратника. Шесть пар глаз уставились на него. Со всех тонкими струйками текли кровавые слёзы. Нора моргнула, и из одного глаза выпала пуля. Проклятая столетница охнула ратник. Конечно, кого ещё могли послать спасать город, если не ту, которую не жалко. Нора медленно поднялась на ноги. Шесть светлых глаз внимательно смотрели на ратника. Слёзы больше не текли. Но расстёрла их руковом и посмотрела на ворона. Где Яна? Скрали, ответил тот. Все кие разные замерли, не подходили. Все ждали, что произойдёт дальше. Столетницы не убивают, поспешил напомнить ратник. Вам нельзя убивать, вы же блаженные. Я могу с ним закончить, сказал я, в его руке снова возник топор. Нора покачала головой. Она ещё не твёрдо стояла на ногах и пыталась понять, что ощущает. Выстрел должен был убить девушку. Столетницы не обладают иммунитетом или бессмертием, но пуля не убила. Лишь ней глаза открылись в последний момент и изменили траекторию выстрела. Нора медленно подошла к ратнику и провела рукой по его щеке. Столетницы не убивают. повторил тот ещё раз. А я и не убью, прошептала девушка, взяла его за здоровую руку и повела за собой. Некоторые всякие разные танцуют, чтобы завлечь к себе, забрать время. Нора вело ратника по кругу. И мне всегда было интересно, что случится, если использовать этот танец как оружие против них же самих. Ратник молчал. Он никак не мог понять, к чему клонила столетница. Догадался только рогатый ворон. В машину, в машину, закаркала огромная птица. Яг и Стасом быстро нырнули в Патриот. "Гони отсюда как можно дальше", продолжал командовать ворон. "Но решить нельзя убивать сами тельяк. Что она будет делать?" "Танцевать", ответила птица и взмыла высоко в небо. Какой танец может так напугать, не понял Стас. Яг щёлкнул пальцами, машина завелась. Тот, что здоровый человек не соберётся танцевать. Нора продолжала кружить ратника, дождалась, когда друзья уйдут как можно дальше, и остановилась. Всякие разные зашевелились и занервничали, они тоже чувствовали то, что будет сейчас происходить. Столетницы не убивают, маляще произнёс ратник. Я же сказала, что не буду убивать, улыбнулась Нора и ласково обняла Ратника за талию. Мы станцуем с тобой чурей танец. Ратник побелел. Танец начинался как вальс. На счёт раз время замедлилось, и все твари, которые хотели броситься на Нору, промахнулись. На счёт два к танцу. Присоединилась Матрона Михайловна. На счет три они кружились все вместе в кругу всяких разных. Колесо остановилось в этом месте, и Ратник почувствовал, как стремительно ускользает его время. Он сейчас мог вместе с фантомом Зои Зной выцеплять из яны души и скармливать их лихо, делать его сильнее, захватывать ланд, а в границах, где явь совсем близко заражать и её. Достаточно было просто дойти до станции, где лихо поселилось и откуда всё началось. Вместо этого он танцевал с Норой, вальс. Или с матроной Михалной, столетней старухой, которая просто попалась ему под горячую руку. Всякие разные орали, не в силах приблизиться. Ноги становились ватными, руки не гнулись. Ратник больше не мог держать ритм. На раз он споткнулся, на два нога подогнулась, на три нора стояла в густом искрящемся воздухе, а дна, прижимая к груди белый череп, на котором росла маленькая глазастая поганка. Чурий танец поменял вокруг себя пространство и облик ратника. Паганка изогнулась, осмотрела черепушку, повернулась к норе и злобно зашипела. Девушка аккуратно положила череп на землю и отошла. Всяких размыхов вокруг уже не было. А это выход, услышала Нора знакомый голос. Рядом с черепом сидел толстый рыжий кот. Не убить, а всего лишь поменять форму. Достойное наказание за убийство столетницы. Явился-таки, сказала девушка. Я отсюда никуда не уходил. Кот коснулся лапой паганки. Мне асфальт на голову падает, куда я уйду? У тебя мир погибает, возмутилась Нора. Не в первый и не в последний раз. Кот: "Что? У тебя целый город сжёг сам себя". Нора спрятала лишние глаза. К этому всё и шло. Дубу станет легче. Столетница даже задохнулась от возмущения. Мы не смеем коснуться души, прервать чужую жизнь, а великому дубу нормально наблюдать, как огромный город закрывается и устраивает внутри себя бойню? Ты же пыталась изменить события, сказал кот. Вспомни, как вы нашли концентрат злобы и закрыли его под защитой. Как видишь, не помогло. Значит, городу надо было вот это всё. Кот встал на задние лапы, Передними махнув перед собой, поднял черепушку с глазастой поганкой, осмотрел её со всех сторон и проговорил: "Тот ещё непонятно, что хуже: прервать жизнь и отправить в поле или сделать так, чтобы он никогда не дошёл до поля?" "Я защищалась", заметила Нора. "Ой, я тебя не виню", улыбнулся кот. "Обстоятельства были сильнее тебя". Нора хотела снова возмутиться, но кот пропал. Воздух Все еще продолжал искриться, а на асфальте проступил знак, символ чурьего танца. Нора обхватила голову руками и поспешила уйти подальше от аномальной зоны. Столетницам нельзя убивать, а она снова нарушила правила. «Чурьий танец — это не убийство, это хуже. Подмена сущности, воровство времени. Про это колдовство не говорят, оно вредит всему вокруг». И Нора им воспользовалась. Лишние глаза сбили фокус, дали возможность посмотреть шире. И опять обманули. Столетницам нельзя убивать. Нора закричала и упала на колени. Что же она натворила? Рядом приземлился рогатый ворон и обнял её крылом. Так этой твари и надо было, проворковала птица. Всё правильно. Теперь надо найти вторую тварь и вытащить Яну. Нора кивнула, поднялась на ноги и бодро зашагала прочь от места, где только что танцевала чури танец. Ворон летел рядом. Власть вот что интересовало льва. А где власть? Там и деньги. То, что власть об руку идет с ответственностью, льва не очень беспокоило. Его вообще другие люди беспокоили только в привязке к управлять. А как им с этим жить, сами разберутся. У льва был друг детства. Они вместе ездили в деревню к львовой бабушке, бегали на карьеры, дразнили соседских собак, словом, занимались самыми обычными мальчишескими забавами. Друга звали Юра. И если у Льва не было отца, родители развелись, когда мальчику и года не исполнилось, то Юра рос без матери. Его отец так много работал, что женщина не выдержала и сбежала. Она хотела свободы, поэтому бросила пятилетнего сына на мужа. Так её ругала бабушка Льва, надо было слышать. Такое количество эпитетов Юра никогда не слышал, да и не запомнил. Надо ещё отметить, что Виктор Петрович был хорошим отцом, насколько позволяло ему время. После работы он всегда общался с сыном, отпуска они проводили вместе. Лев завидовал Юрию из-за такого отца. Ему постоянно казалось, что его обделили. Когда мать привела в дом отчима, мальчик наотрез отказался его принимать. Из-за постоянных скандалов Лев часто ночевал у Юры. В темноте пустой квартиры они строили планы. как вырастут и станут богатыми, и не будут ни в чем нуждаться, разве что иногда будут ездить в деревню к бабушке. Юра должен был занять место своего отца, пост руководителя какой-то строительной фирмы. А Лев мечтал, что станет Юриным коллегой, соучредителем. Мальчики поступили в один и тот же вуз, оба прошли на бюджет, чем страшно гордились, но после третьего курса Юра вдруг перегорел. Ему захотелось пойти в журналистику, ездить в горячие точки, собирать материалы и разоблачать ушлых предпринимателей. Он достаточно насмотрелся, как пытаются разворовать фирму отца, и нашел свой способ защиты бизнеса. Виктор Петрович принял это решение не очень. Он надеялся, что сын поможет укрепить влияние фирмы. Лев тоже не понял, что нашло на друга. Они всю жизнь хотели работать рука об руку. Но людям свойственно менять точку зрения. Юра перепоступил на факультет журналистики и окончил его с отличием. С отцом он договорился. Помогал по верхам, но в суть компании не лез, копал под очередного рейдера. Место Юры поспешил занять Лев. Он всё чаще оставался у них дома, обсуждал задачи и цели фирмы. Под Новый год они сидели до самого боя курантов. Виктор Петрович выпил, отложил документы и посмотрел на Льва. Если с моим Юркой что-то случится, пока он в своих горячих точках народ раздражает, я всё отдам тебе. Алкоголь явно ударил ему в голову, потому что на утро Виктор Петрович этого обещания не помнил. Зато его очень хорошо запомнил Лев. Алкоголь вообще корень всех бед, так говорила бабушка Льва, а он с ней никак не хотел соглашаться. Пить его было вкусно, после него было весело, похмелье можно было пережить или заглушить таблетками. А как прекрасен становится разговор, когда в компании каждый под градусом. А вот Юра был с бабушкой согласен. Алкоголь стал одной из причин развода отца с матерью. И до сих пор сидело в его голове воспоминание, как подвыпившая мать орала на отца. Но это не значит, что Юра не пил вообще. Он просто очень сильно фильтровал всё, что проходило через его стакан. В тот вечер была шумная вечеринка по поводу очередного успешного проекта фирмы. Все сметы закрылись в ноль, компания получила хороший доход, каждому выписали премию, да ещё и Юра успел предотвратить очередную попытку рейдерского захвата. Виктор Петрович в тот день согласился, что план сына был хорош. А когда тебе надоест, ты сможешь прийти на моё место, говорил он. Тем более, что для твоей работы тебе всё равно приходится во всём этом разбираться. Да, пап, так и есть. Лев считал эту вечеринку своим личным праздником, ведь именно он руководил командой, которая всё выполнила в срок. Именно он получил одобрение от Виктора Петровича и фразу: "Далеко пойдёшь". Как же Лев собой гордился. Даже матери написал по этому поводу. Он только опустил тот момент, что команде от такого начальства было очень плохо. Они постоянно уходили на перекур днём, а работали ночью, лишь бы Лев не лез со своими полезными советами. Команда уже подошла к Виктору Петровичу с просьбой не давать больше Льву руководства. Юра об этом разговоре знал и заранее готовился к скандалу. друг неадекватно реагировал на всё, что касалось власти, которую у него хотят забрать. Дамы и господа, встречайте Лев. Изрядно выпивший Лев залез на стол и принялся читать длинную лекцию, как они все классно поработали, но лучше всех работал он. Все слушали, делали вид, что им очень интересно и ждали, когда хоть кто-нибудь наберётся смелости и стащит этого спикера со стола. Этим кем-то оказался Юра. "И когда тебе это надоест", прошептал он пьяному другу на ухо, уводя подальше от танцующей толпы. "Что именно?" уточнил Лев. "Вот эта вся показуха, желание быть на виду". Юра выбрал небольшой балкон, куда обычно выходили покурить во время работы. Сейчас он был пуст. "Никогда", пожал плечами Лев. "Мне так хорошо, когда на меня все смотрят". Но это же не нормально. Юра помог Льву прикурить. Что именно? Лев затянулся и выпустил кольцо дыма. Довольно посмотрел на своё творение и развеял его рукой. Ты красуешься, а не работаешь, хмуро заметил друг. Твоя жажда власти это ненормально. Тем более, что ты хочешь власть ради власти. Ты знаешь, сколько твоих выходок чуть не погубили весь проект? Ой, не начинай, лев махнул рукой и уставился в ночь. Погода стояла тёплая, под окнами бурлила Москва, где-то вдалеке поднимались в небо стеклянные стены высоток. Даже звёзды видно, прикинь, пьяно сказал лев. Ты не столько ещё выпил, чтобы игнорировать мои слова, холодно отрезал Юра. Либо ты пересматриваешь сам своё поведение, либо его пересмотрю я. Ты и Лев смерил Юру пренебрежительным взглядом. «Да тебе это все не нужно было. Ты сам сказал, что не хочешь заниматься делами фирмы. А что получилось? Занимаешься. У тебя очень странные представления о том, что происходит у нас в компании. Твое нахождение в команде под вопросом, имея это в виду». Лев опять затянулся и шумно выдохнул. «Мое ли?» «Поясни». Да твой отец сам сказал мне, что всё отдаст мне, Лев махнул рукой, будто речь шла про всю Москву. Я слышал этот разговор, бесцветно сказал Юра. Во-первых, он был пьян, во-вторых, он не говорил, что отдаст тебе всё в любом случае. Ты придумал то, чего быть не могло и не может, а сейчас ещё и закапываешь себя. Тебе всё равно это всё не нужно! завязал вдруг Лев. Внизу люди стали поднимать вверх головы. В чистом воздухе звуки далеко разносились. Неуравновешенным в бизнесе делать нечего. Ни один нерв не дрогнул на лице Юры. В начале месяца с тобой расчитаются. У тебя есть неделя. Либо делаешь правильные выводы, либо находишь новое место. Юра собрался уходить, повернулся спиной к другу, занёс руку, чтобы открыть двери. Лев выкинул недокуренную сигарету и с силой толкнул Юру. Тот ударился головой о стекло и упал. "Ты что творишь?" выдавил он, зажимая разбитый нос. "Своё будущее", прорычал лев и вжал шею друга в пол. Юра захрипел, попытался скинуть обезумевшего льва, но тот держал крепко, всё сильнее сдавливая пальцы. Хрустнули позвонки, не выдержав напряжения. Глаза Юры посинели, а лицо наоборот стало ярко-красным. «У тебя есть неделя, чтобы подумать над своим поведением», прошептал на ухо другу Лев. Но тот уже не слышал. Кровь хлестала из разбитого носа, смешиваясь со слюной. Лев поднялся, посмотрел на камеру в углу, которая это все записала, снял с ноги мертвого друга ботинок и кинул его в прибор. Попал с первого раза. Камера вместе с одиноким ботинком полетела вниз. Сквозь затемненное стекло не было видно, есть кто-то на балконе или нет. Лев сдвинул тело ближе к краю балкона, открыл дверь и выглянул в коридор. Доносились крики и смех коллег, звучала музыка. Лев не стал задерживаться. Вышел с балкона, закрыл за собой дверь, а ключ, который обычно держали в двери, вытащил и выкинул в урну. Никто не видел, как он спускался с лестницы, забирал чужую куртку, чтобы скрыть кровь Юры на рукавах своей белой рубашки. У стойки администратора он столкнулся с Виктором Петровичем, который искал сына, хотел что-то обсудить. "Не видел, где Юрка?" "Не встречал", ответил Лев. "Может, на толчке засел? Там говорят, что рыба так себя". "Какие глупости", взмытился Виктор Петрович и пошёл к лифту. Лев больше не задерживался. Не стал брать свою машину, а побежал к ближайшей станции метро. Там проще всего скрыться. Зашёл в вагон, кое-сту ехал и всё, оторвался. Пока доберутся до записей с камер, ты уже половину города пересёк. Вагон был полупустой, до закрытия метро оставалось полчаса. Вместе с львом ехал какой-то бомж и сильно уставший студент. Выбрав место в самом дальнем конце вагона, лев сел и стал рассматривать свои руки, грязные манжеты, нюхал кровь. пытался даже лизнуть её. Алкоголь уже отравлял организм, и эйфория сменилась на тошноту. В чужой куртке он нашёл забытую флягу с каким-то бальзамом, опустошил в один момент, оставил пустую флягу на сиденье. Прокручивал в голове раз за разом момент, когда Юра в последний раз посмотрел на него. Теперь Лев понял, что в том взгляде не было осуждения, только жалость, что друг детства стал таким. Лев, у тебя было бы прекрасное будущее, передразнивая голос друга, вёл разговор сам с собой убийца. Ты бы столько всего добился. У тебя светлая голова, красный диплом. Ты смог бы сделать свою фирму, как хотел в детстве. Последнюю фразу он сказал сквозь слёзы, достал сигарету и закурил. "Эй, малой", окликнул его бомж. "Тут нельзя курить". "Да завалисть". махнул рукой лев. Он курил, плакал, а потом потушил сигарету о стекло и стал ржать. Студент проснулся и поспешил выйти на следующей станции. Остался только бомж, который с сожалением смотрел, как лев бьётся в истерике, пытается стереть чужую кровь, пытается вытряхнуть в рот из фляги остатки бальзама. В вагоне мигнул свет, и льву показалось, что вместо бомжа сидит какое-то странное существо и наматывает язык на поручень. парня сташнило. Он залез с ногами на сиденье, поднял воротник куртки и попробовал заснуть. Поезд шатала, от чего хотелось блевать ещё сильнее. Наконец слев заснул. Он проспал недолго. Поезд заскрежетал, завалился набок и скинул убийцу на пол. Бомш влезал через разбитое окно, дёргая абсолютно прямыми ногами. Мигал красный свет. На этой станции лев ещё не был. Край синей ветки, куда он доезжал, если только в пьяном бреду, как сейчас. Поискал рукой флягу, но та куда-то улетела. Махнул рукой и решил пойти следом за бомжом. На улице было тихо и пусто. Под ногами шуршали порванные листовки, на дороге лежали перевернутые автобусы. Лев шел по улице и трезвел. Что там говорили, что за МКАДом жизни нет? Не врали, получается. А может и врали. раззвучал рядом мужской голос. Лев даже подпрыгнул. Рядом стоял красивый молодой человек в незнакомой чёрной форме и крутил в руках маленький ножик. Егор представился тот. Лев: "Мне сказали, что ты можешь помочь". Кто сказал? всякие разные. Через пару месяцев Лев надел подобную форму. А через пару лет ехал в одну мазике с гвардейцами, чтобы во второй раз убить Юру, который мешал и в этом мире. Какая ирония, проговорил Лев, но никто из гвардейцев не ответил. Вообще никто из Южного сопротивления не мог оценить иронии. Этот Юра был только похож на того, немного внешне тот же типаж и немного характером, управлял не управляя. А самое главное было то, что он мешал. и Лев решил убрать еще одного Юрия с дороги. Ратник его в этом поддержал. Лев был благодарен этому странному миру за знакомство с Ратником. Вот где оказалась настоящая воля и хватка. «Интересно, похож ли Виктор Петрович на Ратника?» — рассуждал Лев, пока машина неслась по шоссе. «Наверное, нет, ведь Петрович только намекнул, как избавиться от конкурента. А Ратник сказал прямым текстом...» Вместе с Юрой были еще трое. Какой-то парень в длинном бежевом пальто, девчонка с огромными испуганными глазами и толстяк, который вцепился в топор так, словно это была волшебная палочка. В небе висела охота. Льву было спокойнее, когда гвардейцы ее вызывали. Черные птицы давали ощущение защищенности. За спинами этой компании маячил тот самый бомж. Лев его видел впервые спустя два года. Противное существо. Но Ратник его уважал, а значит, надо было уважать и Льву. Видимо, этот бомж, как директорский совет, ничего не говорит, но от его финансирования зависит будущее. Когда-нибудь Лев займет его место. Пока он трясся в машине по разбитой дороге, придумывал речь, яркую, богатую на метафоры, чтобы Юра сразу понял, что все потерял. А стоило выйти на улицу, как вся речь тут же испарилась. Еще и птицы в этот момент попадались с неба. Лев даже случайно наступил на одну, пока снимал шлем. Этот жест должен был быть эффектным, но не получилось. «Проклятые!» — процедил он, старательно делая вид, что все идет по плану. Парень в пальто кого-то напоминал, а Лев никак не мог понять, кого. Вот очень знакомого, тесно связанного с этим миром. «Я не понимаю». Юра пытался говорить уверенно и зло. Получилось халтурно. А тебе и не дано. Льву доставляло огромное удовольствие отчитывать друга детства, точно так же, как когда-то отчитывали его самого. Ты прекрасно справился со своей незаурядной ролью, утащив себя на дно. Что? Какое дно? Это я веду наше движение, это меня слушают. Никакой уверенности в голосе Юры и в памяни не было, Лев слышал. Ещё бы, у него за спиной не стоял целый отряд. а на помощь не вызывали охоту. «А нафига ты нужен?» Как прекрасно было говорить эти слова. «Ты больше не ведешь. Авторитет свой потерял на бессмысленных взрывах. Люди тебе больше не верят. А в любой оппозиции главное, чтобы люди ей верили. Есть прогресс или нет?» Лев выдержал паузу, осмотрел стоявших. У девочки был такой вид, будто она сейчас в обморок хлопнется. «Это не важно».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 Чем было очевидно, что ты будешь искать возможности связаться с нами. Юру затрясло. Ты лжёшь. Я всегда чувствовал, что ты предатель, сеешь смуту. Из машины вышел ещё один человек, одетый в бежевое пальто, как у Егора. В руке он держал рацию точь-в-точь точь, как у Юры. Лев? Юра вопросительно посмотрел на друга. Лев выгнул бровь дугой, та сломалась, наткнувшись на шрам. Лев, что происходит? Смена в власти, неспешно проговорил незнакомец с рацией. Твоё время прошло, мой сладкий. Юра сглотнул. Молодой человек в пальто что-то шепнул девочке и стал толкать её в сторону метро, но льва ни уже не интересовали. Он вершил свою судьбу снова, вспомнил то чувство эйфории, когда душил на балконе лучшего друга детства. Лев улыбался. Его цель стояла прямо под носом и тряслась, потеряв все остатки самообладания. Это даже лучше, чем в первый раз. Сейчас его боялись. «Жаль», — протянул его напарник. «Я думал, его смерть будет хоть каким-нибудь событием. Он столько складов попортил». «О, он темная лошадка», — улыбнулся Лев. «В любой момент может выдать какой-нибудь сюрприз». Юре нечего было терять, И он кинулся вперед, сбил с ног льва, повалил на землю, вдавив его голову в тело упавшей птицы. Тело лопнуло, во все стороны брызнула черная жижа, и лев заорал от боли, ужасающей, жгучей боли. На помощь кинулись гвардейцы, а напарнику с рации в голову прилетел топор от толстяка. Лев хотел убить Юру сам, так же как и в первый раз, но от боли не мог пошевелиться, только успел приказать гвардейцам, чтобы они его тащили. Жуткий бомж сам закончил работу. Юра снова задохнулся, а Лев потерял сознание. В полубридовом состоянии он смотрел, как лихо пожирает тело. Я просто стану таким же, как он, прошептал Лев. Когда гвардейцы уносили его подальше от места битвы. Нет, лучше. Намного лучше. Виктор Петрович будет мной гордиться, назовёт сыном. Я буду править всеми, кто живёт здесь. Этот мир создан для меня. Он закашлялся и застонал, с головы лоскутами слезала кожа. Его нашли в канаве. Не стали спрашивать, что случилось, а сперва внимательно осмотрели ожоги. принесли к яку. Тот обмазал раны какой-то глиной и нарисовал один из своих дурацких знаков. Не успела столетница в городе появиться, а уже кого-то спасла, разнёс стас по всему сопротивлению. Так вы хороший и верный яг, думал лев. Вот бы такого напарника туда, на защиту проектов. Хотя нафиг все эти проекты? Теперь мой проект тут, и я тут босс. — Я босс! — босс, босс, только не дергайся! — ворчал Як, колдуя над ожогами. В рации голос Норы звал всех в Измайлова.